березна манишки, изысканная, как белизна града, с колокольчиками на игривых ее складках, похожими на колокольчики ландыша, озверживалась наполнявшими комнату ясными отцветами заката, яркими, искусно оттененными, точно букеты цветов, вытканные на белом. Бархат куртки с его перламутровым блеском местами был словно стопорщин. злохмачен мохнат и напоминал растрепанность гвоздик в вазе. А главное, чувствовал, что Эльстир, не думая о том, не безнравственен ли маскарадный костюм для молодой актрисы, а для нее талант, которым она блеснет в своей роли, наверное, не имел такого значения, как возбуждающая притягательность, которой она воздействует на пресыщенные и развращенные чувства иных зрителей. Ухватился за эту двойственность как за эстетический момент, каково стоило выделить и каково он всеми силами постарался подчеркнуть. Овал лица как будто почти признавался в том, что это лицо девушки, в которой есть что-то мальчишеское. Потом это признание затихало, дальше снова появлялось, но уже вызывая мысли скорее о женоподобном юноше, порочном, мечтательном. А потом... Неуловимая ускользала вновь. Задумчивая грусть во взгляде производила особенно сильное впечатление по контрасту с кутежными и театральными аксессуарами. Впрочем, невольно приходило в голову, что эта грусть поддельная, и что юное существо в этом своем вызывающем костюме, словно ожидающее ласк, Вероятно, нашло, что если оно примет романтическое выражение некоего затаённого чувства, чувства невысказанной печали, то это придаст ей известную пикантность. Внизу под портретом было подписано «Мисс Сакрипант, октябрь 1872». Я не мог сдержать свой восторг. а пустячок! «Юношеский набросок, костюм для ревю варьете. Это уже далекое прошлое». «А какова судьба натуры?» Удивление, вызванное моим вопросом, мгновенно сменилось на лице эльстира безучастным и рассеянным выражением. «Дайте сюда акварель», — сказал он. «Госпожа Эль Стир идет, и хотя девушка в котелке никакой роли в моей жизни не играла, можете мне поверить». А все-таки моей жене смотреть на эту акварель незачем. Я сохранил ее только как любопытную иллюстрацию театральной жизни того времени. Должно быть, акварель давно не попадала с Эльстеру на глаза, потому что прежде чем спрятать, он внимательно на нее посмотрел. — Оставить надо только голову, — пробормотал он. Все остальное, по правде сказать, никуда не годится. Так написать руки мог только начинающий. Сообщение о том, что идет госпожа Эльстир, убило меня. Значит, мы еще дольше задержимся. Подоконник порозовел. Выходить на прогулку нам ни к чему. Девушек мы все равно уже не встретим. Так не все ли равно, долго или недолго пробует здесь госпожа Эльстир? Впрочем, она ушла довольно скоро. Мне она показалась очень скучной. Она была бы хороша, если б ей было двадцать лет, и если б она огнала быка в римской кампании. Но ее черные волосы посидели, она была заурядна, но непроста, так как полагала, что величественности в обхождении и горделивой осанке требуют скульптурной ее красота у которой возраст отнял, однако, все чары. Одета она была в высшей степени просто. Меня трогало, но и удивляло то, что Эльстир по любому поводу с почтительной нежностью, точно самые эти слова умиляли его и настраивали на благоговейный лад, обращался к ней прекрасная Габриэль. Позднее, познакомившись с мифологической живописью Эльстира, я тоже увидел в госпоже Эльстир красоту. Я понял, что определенный идеальный тип — Выраженный в определенных линиях, в определенных арабесках, которые постоянно встречаются в его творчестве, определенный канон Эльстер в сущности почти обожествил. Все свое время, все мыслительные свои способности, словом, всю свою жизнь он посвятил задачи как можно явственнее различать эти линии, как можно точнее их воспроизводить. То, что этот идеал внушал Эльстиру в самом деле, стало для него культом, высоким, требовательным, не допускавшим ни малейшей самоуспокоенности. Этот идеал представлял собой важнейшую часть его самого. Вот почему он не мог отнестись к нему беспристрастно, не мог вдохновляться им вплоть до дня, когда идеал раскрылся перед ним осуществленным вовне, в женском теле, в теле той... которая стала потом госпожой Эльстир, и которая, наконец, доказала ему, доказать это может только кто-нибудь другой, что его идеал достоин преклонения, трогателен, божественен.